А вскоре на нас свалилась такая удача, что нам и не снилось. Добрались мы до места, где ручей впадает в реку, и видим, у берега стоит ялик с веслами в уключенных, а хозяина поблизости не видно. Вот мы и решили взять его на время. Том поблагодарил провидение, мы сели в ялик, отошли подальше от берега, бросили весла, пусть плывет себе по течению, а сами разлеглись и закурили трубки. Вот было здорово, после всего, что нам досталось за день, Немного погодя, Том говорит, в плане этого не было, но все к лучшему. Чего не было? Убийство. Жаль, конечно, крота Бредиша, он ничего плохого не делал, но ведь кто-то же должен был оказаться на его месте. И для заговора это очень хорошо, правда, Гек? Мы должны благодарить провидение и верить сильнее, чем когда-либо. Сначала бы это и в голову не пришло, Гек. Но теперь ясно, что заговор, если его устраивать по всем правилам, Ничуть не хуже революции, ей вову не хуже, и хлопот с ним меньше. Да, пожалуй. Понимаешь, Гек, заговор кое в чем очень похож на революцию, а если не знаешь, так их и вовсе не отличишь. Его устраивают из-за чего-то одного, а выходит совсем другое. Мы хотели всего-навсего перепугать народ в городке, а кончилось убийством работорговца. Значит, тут налицо все признаки революции. И раз у нас дело идет так гладко... Думаю, если постараться хорошенько, можно наш заговор превратить в самую настоящую революцию. Нужен только капитал и повод, из-за чего восставать. но раз Том завелся, лучше оставить его в покое. Пусть себе обдумывает свой план, пусть разукрасит его хорошенько, а я полежу тихонечко и отдохну.